2 августа опять получил письмо от клары не догадывается ли она о чем нибудь в ее письме много нежности и столько сочувствия в ее словах как будто ей известно до какой степени мне нехорошо Я не знаю и не хочу узнать, любит ли она меня как сестра или иначе, но я чувствую, что любит сильно. И я ей ответил так сердечно, как только сумеет ответить человек несчастный в письме к единственному сочувствующему ему другу. «Клара собирается в Берлин, а к началу зимы — в Варшаву. Она просит меня приехать хоть на два дня в Берлин, но я не поеду. Не могу оторваться от того, что меня мучит, а буду рад ее видеть в Варшаве. С Анелли мы говорим только о текущих делах» чтобы не обратить внимание старух на наш разлад. Когда же мы остаемся одни, то молчим. Я видел, что она несколько раз хотела заговорить со мною, но ее робость замыкала ей уста. А я могу сказать только одно — люблю. Но это слово так слабо выражает мое чувство, — что его не стоит произносить. Теперь к моей любви примешался оттенок горечи, и меня удручает мысль, что Бог дал ей узкое сердце. А в этом-то и лежит вся тайна ее непреклонности. Сегодня я думаю обо всем спокойнее, и мало-помалу Возвращаясь к убеждению, что она питает ко мне какое-либо чувство благодарности, сожаления или воспоминания о прошлом, но в этом чувстве нет деятельной силы. Оно не в состоянии ни на что решиться, даже признаться в своем существовании. Оно не имеет уважения к себе, считает себя за зло стыдится самого себя, скрывается и в сравнении с моим чувством кажется горчишным зерном перед Альпами, которые нас окружают. От нее можно ожидать, что она скорее ограничит свои чувства, чем разовьет их. Но я не рассчитываю ничего получить от нее, И ни на что не надеюсь. Однако, как мне скверно с таким убеждением. 4 августа одно время я питал надежду, что Аннели под влиянием негодований на мужа придет ко мне и скажет. Ты заплатил за меня, и я вся твоя. Новое разочарование. Может быть, так сделали бы многие женщины с экзальтированными головками, воспитанные на французских романах. Так, может быть, поступила бы каждая, имеющая скрытое желание броситься в объятия любовника, но Анеля не сделает этого. И если подобная мысль пришла мне в голову, то только потому, что я питался чтением тех псевдодрам, какие разыгрываются в душе женщин, которые насквозь пропитаны желанием пустить свою честь на ветер». Анелю может толкнуть в мои объятия только сердце, но не искусственная драма, ни фразы и не фальшивый пафос. Значит, нечего опасаться, что так случится. Большое несчастье. Полюбить истинно и глубоко, чужую жену. Хотя бы. Это была жена самого ничтожнейшего человека. Но верх несчастья — полюбить женщину добродетельную. В моих отношениях к Аннелии есть что-то такое, о чем я никогда не слыхал и не читал. Это невозможность выхода и развязки. Развязка — это, будь она катастрофой или... Увенчанием стремлений человеческих Все-таки представляет из себя что-нибудь, А тут просто заколдованный круг. Если она останется навсегда такую, И я не перестану любить ее, То из этой любви выйдет только мука и больше ничего. А я уверен, что она выдержит Но и я также. Но если у нее действительно узкое сердце, то это ей ничего не будет стоить. Я уж не раз хотел сбросить с себя это ермо, но не могу. Не раз я повторял себе, что это нужно, делал усилия, какие употребляет для своего спасения тонущий человек — Не раз мне казалось, что я достиг желаемых результатов, но достаточно было мне увидеть ее в окно, и я чувствовал такое волнение, от которого вся неизмеримая глубина моего чувства открывалась сразу, как ночью во время грозы открывается глубина черных туч. О, какое мучение иметь дело с добродетелью, неумолимой и холодной, как буква закона! Но хоть бы у Анели вовсе не было сердца, я все-таки любил бы ее, как своего единственного ребенка хотя бы он был уродом. В таких случаях человек проявляет больше сожаления, и больше страдает. 5 августа. Какая неправильная мера рассудок, когда им приходится мерить вещи большие, гениальные или полные грозного величия. Рассудок, который хорошо служит в обыкновенных условиях жизни, вдруг становится «Старым шутом, вроде полония. Но мне кажется, что мещанская этика не может служить мерой для великих страстей». Видеть в таком исключительном всеобъемлющем чувстве, как мое, только нарушение таких-то и таких-то параграфов, и не видеть, что это стихия, что это часть силы высшей всех мелких заповедей, силы божественной, творческой, неизмеримой, на которой основывается все существование, — это своего рода слепота и ничтожество. К несчастью, Аннеля только так и смотрит на мою любовь. Допускаю, что она должна притворяться, и что я должен все-таки уважать ее, а я, видит Бог, хлопочу более за нее, чем за себя. Но при самом объективном рассмотрении дела я должен отталкивать от себя презрение к ней и говорить в душе Возьми же ты другую меру, Так как это недостойно тебя. Я уважал бы ее и чтил бы восток больше, Если б она смотрела иначе, Если не на наши отношения, То хоть на любовь вообще. 6 августа Гаштейн, однако, восстановляет здоровье людей. Сегодня я заметил, что Аннеля загорела на здешнем воздухе и выглядит здоровою. Это странно, тем более, что и у нее было немало забот и огорчений. Прежде всего, ей было мучительно недоразумение с мужем, Ее гордость сильно пострадала, потому что он вошел со мною в денежные дела. Моя любовь тоже вносит в ее душу разлад и нарушает спокойствие. Несмотря на все это, ее нежный личико дышит здоровьем, и щеки покрылись румянцем. Я помню, как она таяла на моих глазах в начале лета. Помню, как у меня вставали волосы дыбом при мысли, что ее здоровье, а может быть и жизнь, подвергаются опасности. Теперь же это опасение миновало. Если б я знал, что в будущем она не станет сожалеть меня, а примет в расчет меня и мое чувство и будет здоровую, то я сказал бы, Пусть же лучше она не обращает на меня внимания, только будет здорова. В состав истинного чувства входит обыкновенно жажда счастья, но к нему примешивается также и сострадание, заботливость и привязанность. Вчера Нелли оделась в одной из своих девичьих платьев. И все наше прошлое, как живое, воскресло перед моими глазами. Только один Бог знает, что со мною делалось. 7 августа. Гнев тетушки на Нелю уже давно прошел. Она так любит ее, что если б я умер то и тогда бы она меньше грустила, чем по ней. Сегодня она очень сокрушалась, что Анеля скучает, сидит постоянно дома и не видит здесь ничего, кроме дороги от Вильбада до Гофгаштейна. «Если б мои ноги служили мне лучше, — сказала тетушка, — то я повсюду ходила бы с тобой и показала тебе все здешние окрестности». «Конечно, это должен был сделать твой муж, но он не сделал этого, потому что ходил по делам с утра до вечера». Анели начала уверять, что ей хорошо и дома, и что она не имеет потребности в большем движении. Услышав это, я равнодушно сказал, «У меня нет никакого дела». Хожу много, могу сопровождать ее повсюду и показать, по крайней мере, то, что есть интересного поблизости. Все молчали. Немного погодя, я прибавил еще равнодушнее. В таких прогулках я не вижу ничего противного обычаям. На лечебных курортах даже простые знакомые ходят гулять вместе, не говоря уж о родственниках. А Нелли ничего не отвечала, но старые дамы признали справедливость моего замечания, так как оно шло в разрез с истиною. Завтра мы пойдем вместе на Шрекбрюке. 8 августа. Договор между нами совершен и отныне для нас начинается новая жизнь. Хотя все это обставлено не теми формами, какие представлялись мне в воображении, но мое будущее должно вместиться в них. Отныне все будет ясно, определено, и хотя ничего нового не будет, да я и не могу рассчитывать ни на что, но зато... Не буду в положении человека, не имеющего кровли над своей головой. 9 августа. Вчера перед вечером мы были в Шрекбрюке. Сначала нас сопровождали старые дамы, но сейчас же за водопадами сели на первую скамью, и мы одни отправились дальше. Мне кажется, мы оба поняли, что настала удобная минута для наших объяснений. Я хотел было показать Анели несколько красивых мест и сообщить их название, но едва я упомянул об одном, как почувствовал себя не в силах. Мы могли говорить только о самих себе или молчать. Долго мы шли молча что было, между прочим, очень выгодно для меня. Вскоре я овладел собою и подавил то нервное беспокойство, какое овладевает человеком в важных минутах жизни, и старался быть как можно более хладнокровным. Хладнокровие это возвратилось ко мне, по крайней мере, настолько, что я решил говорить о моей любви, с таким спокойствием и так естественно, как о вещах всем известных и всеми признанных. Опыт научил меня, что мужчина в сношении с женщинами может придать своему разговору какой угодно тон, а на женщину ничто так не влияет, как тон разговора. Если мужчина делает свое признание так, как будто после этого весь свет должен разрушиться, то есть с волнением, со страхом и убеждением, что делает неслыханное дело, то этот страх и убеждение сообщается и женщине. В противном случае являются и противоположные результаты. Признание теряет всю силу своего характера, принимается легче и вызывает больше сопротивления. Наконец, как я говорил, мне нужно было только, чтобы Анели не взбунтовалась при первом моем слове о любви. Если дела примут такой оборот, какой они принимали до этого, то всякая беседа между нами становилась невозможной, а переговорить нам нужно было необходимо» чтобы хоть раз уяснить наши отношения. Имея все это в виду, я сказал, насколько мог, спокойно. Ты, может быть, не отдаешь себе отчета, как ты огорчила меня своим намерением уехать отсюда. Я знаю отлично, что аргументы, которые ты привела, не играли никакой роли и что я был главной причиной твоего намерения. Об одном только ты забыла, а именно о том, что станется со мною без тебя. Это ты совсем не взяла в расчет. А знаешь ли ты, что твой отъезд не так поразил бы меня, как поразила там мысль, что ты не хочешь посчитаться со мною? «Может быть, ты скажешь, что хотел это сделать для моей пользы, чтобы излечить меня, но оставь меня в покое и не лечи таким образом, потому что твое лекарство может причинить мне больше вреда, чем ты думаешь». Щеки Анели в одно мгновение покрылись красными пятнами. «Очевидно, мои слова задели ее живое. Не знаю, что она ответила бы, если б не один случай, который внезапно нарушил течение ее мыслей. Из высокой травы со стороны дороги вдруг поднялся один из кретинов, которых так много в окрестностях Гаштейна, с огромной головой, со зверским взглядом и, протягивая руки, начал просить милостыню. Он появился так неожиданно, что Анелли вскрикнула от страха, и прежде чем она пришла в себя и отыскала мелочь, которой при мне не было, прошло несколько минут». За это время впечатление, произведенное моими словами, ослабело настолько, что она, когда мы двинулись дальше, ответила мне хоть грустно, но мягко. «Ты никогда не был так несправедлив ко мне, как теперь. Ты думаешь, что все это легко для меня, что у меня нет сердца, но мне гораздо тяжелее, чем тебе?» Тут голос ее оборвался. Моё сердце забилось, и я весь задрожал. Казалось, еще одно усилие с моей стороны, и я вырву из ее уст открытое признание. «Умоляю тебя всем, что дорого тебе!» — воскликнул я. «Скажи мне, что ты этим хочешь сказать?» «Да то, что если я несчастна, То позволь мне остаться хоть честной, умоляю тебя, сжалься надо мною. Ты не знаешь, как я несчастна. Я всем готова пожертвовать для тебя, кроме чести, и не требуй от меня, чтобы я отдала тебе эту последнюю надежду спасения, потому что этим нельзя, и невозможно жертвовать. О, Леонти, Леонти, дорогой мой! И сложив руки, Она, дрожа, смотрела на меня. Ее глаза были полны слез. Не знаю, если б я в эту минуту прижал ее к своей груди, то, может быть, потом она умерла бы от стыда и горя, но не нашла бы в себе силы сопротивляться. Но я поступил как человек влюбленный, забыл о себе И видел только ее. В эту минуту я бросил ей под ноги мою страсть и мой эгоизм. Что мне все это стоило в сравнении с ней? Женщина, защищающаяся слезами, Проистекающими из глубины сердца И выжатыми неподдельную болью, Непобедима. Я взял ее руку, поцеловал ее с почтительным восторгом и сказал. «Пусть будет так, как ты хочешь. В этом я клянусь моею любовью к тебе». Дальше мы не могли говорить. Если сказать правду, то в эту минуту я оказался себе лучшим, и более благородным, чем когда бы то ни было. Я чувствовал себя как человек, который после тяжкой болезни испытывает слабость, но вместе с тем радуется возврату к жизни. Спустя несколько времени я заговорил более спокойно и мягко, не только как любящий человек, но как ближайший друг, который прежде всего имеет в виду счастье дорогого существа. «Что делать? Раз ты не хочешь идти по неизведанной дороге, — сказал я, — то и я не буду делать усилий столкнуть тебя с твоего пути. Ты изменила мне, но и все муки, через которые я прошел, тоже переродили меня. Благодаря тебе я понял, что желать — это одно, — а любить — другое. Конечно, я не обещаюсь перестать любить тебя, потому что не могу. Этим обещанием я одинаково обманул бы тебя и себя, так как в тебе вся моя жизнь. Говорю это без малейшей экзальтации, как человек, который умеет заглядывать в себя и знает, что такое заблуждение и правда — но я буду любить тебя так, как будто ты умерла, и как я любил твою душу. Я думаю, ты согласишься на это, моя Анеля. Хотя эта любовь невыразимо печальная, но она ангельская. Прими же ее и отплати мне тем же. Я клянусь тебе в эту минуту, а эта клятва для меня так же важна, как если б я принес ее перед алтарем. Я никогда не женюсь на другой женщине, буду жить только для тебя, и моя душа и сердце будут твоими. Люби же меня так же, как будто я умер. Больше я тебя ни о чем не прошу, но в этом... Мне не отказывай, потому что здесь нет никакого греха. Если ты сомневаешься в этом, то спроси хоть у священника на духу, и он ответит, что это не грешно. Ведь ты читала Данта. Вспомни, что он был женат, любил Беатрича такую же любовью, какую я требую от тебя. Высказывал эту любовь во всеуслышание, и церковь признает его поэму, чуть не за святую. Если у тебя в душе живет такое же чувство ко мне, то дай мне руку, и пусть отныне между нами царствует вечное согласие». Аннели помолчала немного и подала мне свою руку. «Такую дружбу, — сказала она, — я всегда питала к тебе» и отдаю ее тебе от всей души и от всего сердца. Говоря откровенно, слово «дружба» больно кольнуло меня. Для меня этого было мало, особенно для такой минуты, но я промолчал. Слово «любовь» «Еще пугает ее», — подумал я, — «но она должна привыкнуть к нему. Разумеется, дело не в названии. Не стоит из-за одного слова нарушать то согласие и счастье, которое, наконец, мы извлекли из массы недоразумений, горечи и муки. Мы и так достаточно измучены, и нам обоим так нужен отдых, что для него можно...» кое-чем поступиться. Это была, конечно, тень, которая вскоре исчезла при мысли, что Анели принадлежит мне и что она моя верная духовная жена. Бог знает, что я отдал бы, если б мог спросить ее прямо «Моя ли ты?» и услышать утвердительный ответ. Я спрашивал бы ее сто раз в день, и никогда вдоволь не наслушался бы ее ответа, но в эту минуту я боялся испугать ее. Но не должен ли я был сообразить, я, умеющий все понять, что есть слова, которые объясняют сущность всеми признанного явления, и которые с трудом выходят из уст женщины» да еще такое, как Анеля. Ведь все, что она говорила, было признанием. Согласилась же она, чтобы наши души принадлежали друг другу. Так чего же я мог желать больше? Дойдя до шрекбрюка, брюка мы возвратились домой. По дороге мы осматривались в нашем новом положении так, как люди осматриваются в новом доме, и старались приспособиться к нему. Конечно, не обошлось без некоторых усилий, до некоторой степени связывавших нашу свободу, но меня и это утешало. Мне казалось, что так бывает в первые часы после венца, когда новобрачные чувствуют себя связанными навеки, но еще не привыкли друг к другу. Я много говорил с нею о нас обоих, объяснил ей всю чистоту и святость такого союза, каким должен быть наш, старался вдохнуть в нее уверенность и спокойствие. Она слушала меня с ясным лицом и каждую минуту обращая ко мне свои прелестные глаза. Солнце уже зашло, альпы покрылись обычным вечерним багрянцем, отражавшимся в ее лице. Я подал ей руку, и мы пошли рядом. Вдруг я заметил, что она уменьшает шаги и как бы боится идти, причем страшно побледнела. Я тоже испугался и спросил, что с нею. Анелли сначала не хотела говорить, но когда я начал настаивать, то призналась, что ей пришел на память несчастный кретин и что она боялась, как бы он опять не попался нам навстречу. «Сама не знаю, почему», — сказала она, — «но он произвел на меня ужасное впечатление. Хоть мне стыдно признаться, что у меня такие плохие нервы, но я не могу забыть о нем, и ни за что не хотела бы повстречаться с ним еще раз. Я успокоивал ее, говоря, что при мне ей не грозит ни малейшая опасность». Она, против воли, все еще беспокойно посматривала на сторону дороги, но вскоре наш разговор изгладил это отвратительное впечатление. Когда мы подходили к водопадам, уже стемнело. Вечер был изумительно теплый. На площади, перед Штраубингером, густая толпа слушала каких-то бродячих орфисток. «Не знаю, почему». Это горное ущелье производило на меня сегодня впечатление Италии. Я вспомнил, как когда-то по вечерам расхаживал по Монте-Пинчио в Риме и мечтал о счастье, что Панеля шла рядом со мною. Теперь я чувствую, как ее рука опирается на мою, а тем более, как бьется ее сердце вместе с моим. Мы вошли в ворота нашей виллы, преисполненной тихой, безмятежной радости. 10 августа Сегодня я целый день думал о том, что сказала мне Анелли по дороге к Шрекбрюке. Меня в особенности поразило одно восклицание, вырвавшееся из ее уст. — Ты не знаешь, как я несчастна! О, сколько в этом крике было глубокой боли, и какое невольное признание звучало в нем, что она не любит мужа, не может любить, и что, наконец, ее сердце, вопреки всем усилиям воли, принадлежит мне. Если это так, то она была так же несчастна, как и я. Я говорю «была», потому что ее муки прекратились, и сегодня она может сказать «я буду верна ему и останусь чистой, а остальное предоставляю воле Божьей. 11 августа «Сегодня мне пришло в голову», что я не имел права требовать от нее, чтобы она пожертвовала мне всем. Это неправда, что для любви жертвуют всем. Если б у меня случилось какое-нибудь столкновение с Крамицким, и если панели во имя нашей любви приказала мне на коленях просить у него прощения то я не сделал бы этого. Я делаю нелепое и фантастическое предположение, но при одной мысли об этом вся моя кровь бросается в голову. Нет, Аннеля, ты права. Есть вещи, которыми никто не может и не имеет права жертвовать даже ради любви. 12 августа. Сегодня утром были на Виндежгрецхе. Пешком нужно идти туда три четверти часа. Поэтому я взял лошадь для Анели и повел ее под усы. Садясь на лошадь, она оперлась на мое плечо. И во мне мгновенно воскрес прежний человек. Желая уничтожить его в себе, я должен был убить свое тело, быть не человеком, а только духом. Но я обязался держать на привязи свои страсти и порывы и держу их. Не могу же я не иметь их вовсе, так же, как не могу сказать, что не стану дышать. Если б прикосновение руки Анели заставило меня вздрогнуть не более, чем прикосновение ко мне кусочком дерева, то это был бы знак, что я не люблю ее. И тогда все обязательства были бы лишними. Говоря ей, что под ее влиянием я переродился, я не лгал, но неясно очертил то, что со мною стало. На самом деле я только овладел самим собою. Я отрекся от полного счастья, чтобы получить хоть половину. Я предпочитала обладать ею хоть таким образом, чем совсем не обладать, и думаю, что каждый, кто знает, что значит любить женщину, легко поймет меня. Если страсти, как говорят поэты, можно сравнить с псами, то я этих псов привяжу на цепь и буду морить их голодом, но не могу им запретить дергать свои цепи и выть. Я знаю хорошо, что обещал, и сдержу свое слово, потому что должен сдержать. Но непреклонность Анели исключает всякую возможность проявления моей злой или доброй воли, Для меня достаточно того опасения, чтоб у меня не отняли того, что дали недавно. Теперь я пытался увеличить свою осторожность, чтобы не спугнуть той птицы, которая носит имя духовной любви, а для нее дружбы. Я помню это выражение. Оно как маленький укол. Сначала не больно, а потом начинает пухнуть. Сначала оно казалось мне незначительным, а теперь представляется заранее обдуманным и полным грозного предостережения. Какая странная особенность у женщин — этот страх назвать сущность вещи по имени. «Я ведь ясно сказал ей, о чем я прошу ее». Она поняла тоже ясно, но назвала это чувство дружбою, как будто бы в данном случае хотела защититься от меня, от себя и от Бога. С другой стороны, правда и то, что чувство, оторванное от реальной почвы, можно окрестить каким угодно именем. Но сколько горести и грусти в этой мысли! Эта предусмотрительность, свойственная безукоризненно чистым женщинам, происходит, несомненно, из их стыдливости, но вместе с тем она не позволяет им быть великодушными. Я мог бы прийти к Аннели и сказать ей, Будь что будет, а я отрекся для тебя от половины моего существа, между тем как ты отмеряешь мне каждое слово маленькую меркую. Разве так можно? В глубине своей души я говорю ей это укоризненным тоном. Но как трудно понимать любовь великодушия и без неприоборимого желания принести что-нибудь в жертву любимому существу. Сегодня на Виндиш-Грецхее мы разговаривали как два друга, но точно так же могли разговаривать два близких родственника. И если бы мы совершили эту прогулку до нашего договора на Шрекбрюке, то я попытался бы поцеловать ее руку и хоть на минуту заключить ее в свои объятия. Но теперь шел спокойно смотря ей прямо в глаза, как человек, боящийся одной строгой мины, даже более. Я не говорил почти ничего о нашей духовной любви. Отчасти я воздерживался с намерением, думая, что таким образом я укреплю за собой ее доверие. Но сквозь это молчание я говорил ей глазами, «Ты не ошибешься во мне». Лучше я воспользуюсь только предоставленными мне правами, чем нарушу наш договор. Все-таки человек чувствует себя немного обиженным, если его жертву принимают не с таким чистосердечием и беззаветностью, с какой он приносит ее. Так и хочется сказать любимому существу. «Теперь я жду от тебя такой же платы!» «Я говорил это, но напрасно!» «Что выйдет из этого, не знаю. Вероятно, одно разочарование. Я думал, что раз такое условие заключено, то в пределах его я могу быть свободен, как птица». Могу повторять слово «люблю» с утра до вечера и слышать, что я вознагражу себя за все муки и страдания, что буду царем в своем царстве. Теперь же дела складываются так, что мой кругозор все больше и больше суживается, и в душе возникает сомнение, выражающееся в вопросе, что же ты выгадал? Но я стараюсь оттолкнуть его, потому что все-таки кое-что приобрел. Приобрел право любоваться ее счастливым сияющим лицом, ее улыбкой и то, что ясные глаза смело могут смотреть в мои глаза. Если мне до сих пор тесно и неловко в этом новом доме, то только потому, что я не умею еще... Жить в нем как следует. Наконец, прежде я был без кровли над головой. И если знаю в точности, что приобрел, то знаю отлично, что ничего не мог потерять. Об этом я никогда не забуду. 14 августа. Тетушка начинает поговаривать о возвращении домой. Ей с каждым днем становится скучнее по плашове. Я спрашивал Анелю, желает ли она возвратиться. Говорит, да. Да и мне самому хочется поскорее уехать отсюда. Ведь я всегда основывал свои странные необъяснимые надежды на перемене места. Теперь я более ни на что не рассчитываю, но с Плашовым соединено столько хороших воспоминаний, что с радостью посмотрю на него. 16 августа Дни мои начинают течь однообразно. Я думаю и отдыхаю. Думы мои бывают часто грустны, По временам не лишены горечи, но душа моя была уж так измучена, что я наслаждаюсь этим спокойствием. Благодаря ему я теперь чувствую, насколько мне стало лучше в сравнении с тем, что было прежде. Теперь мы много времени проводим с Анеллей, читаем и разговариваем о прочитанном «Все, что я говорю, служит только определением любви, ее дальнейшим развитием, и все относится к ней. Но странное дело, я заметил, что мы никогда не говорим о ней прямо. Точно женский страх, называть вещи по именам, сообщился и мне. Я не умею объяснить себе причину этого явления» но да оно меня пугает, даже сильно пугает и вместе с тем радует, ибо я вижу, что Анеля довольна этим, и что еще больше, я чувствую, что она любит меня за это. Желая еще более укрепить нашу духовную связь, я начал говорить ей о себе. Думая, что после нашего договора я не обязан иметь от нее никаких тайн, я только умолчала о таких делах, которые могли оскорбить деликатность ее чувств и чистоту мысли, и пробовала ознакомить ее с моей внутренней драмой, вытекающей из скептицизма и отсутствия какой бы то ни было жизненной опоры. Я уж сказал ей открыто, что у меня нет никого на свете, кроме нее, описал, что творилось со мной после ее замужества, и через какие перипетии проходили мой ум и мое сердце со временем возвращения в плашов. Я описывал ей все тем с большей охотой, что я, под видом моей истории, высказывал ей признание, и что все это значило одно. «Я люблю тебя и любил всегда больше всего на свете!» Ее обманула форма моих признаний. Она выслушивала их, как будто речь шла совсем о другом, с волнением и сочувствием, а, может быть, и с наслаждением. Я видел, как глаза ее не раз наполнялись слезами, как волновалась грудь и как все ее духовное существо шло ко мне навстречу, точно хотела сказать мне, «Пади сюда, ведь ты имеешь право на частицу счастья». И я отвечал ей глазами, «Я сам ничего не говорю тебе, а только рассчитываю на твое великодушие». Я делал ей свои признания еще и для того, чтобы водворить между нами этот обычай, чтобы вселить в нее понятие, что между нами все так и должно быть. Я хотел ее принудить до некоторой степени отплатить мне взаимностью, рассказать, что делалось в ее голове и сердце, но не мог добиться этого. Пробовал расспрашивать, но слова выходили из ее уст с таким трудом, что я прекратил свои расспросы. Желая быть откровенную, она должна была бы объяснить мне, какие чувства она питала ко мне и каковы были ее отношения к мужу, но я не хотел принуждать ее. Этого не дозволяли, во-первых, ее стыдливость, и во-вторых, ее воззрение на обязательство брака. Я отлично понимаю эти вещи, но не могу отделаться от неприятного чувства, так как мой пессимизм говорит мне, все издержки этих отношений падают на одного тебя. Ты даешь ей все, а взамен... Не получаешь почти ничего. Ты заблуждаешься, что ее душа принадлежит тебе. Эта душа замкнута для тебя. Что же ты приобрел? Я признаю замечание этого голоса и рассчитываю только на будущее. 17 августа. Часто мне припоминаются слова Мицкевича. «К несчастью я испытал только половину спасения». Но если б в этом полуспасении не было тех недочетов, которые замечаются в нем, то и тогда я не дошел бы до полного спокойствия. Это было бы возможно только в том случае, если б я не желал ничего большего, то есть, если бы перестал любить. Теперь на меня все чаще и чаще находят минуты апатии, когда я повторяю себе, что попал в новый заколдованный круг. Правда, что мои невыносимые муки до некоторой степени смягчились, но не прошли совсем. Как араб, измученный жаждой в пустыне, вместо воды набирает в рот камешков, он не утоляет жажды, а только обманывает ее на время. Теперь является вопрос, не обманываю ли и я себя. Во мне снова два человека — зритель и актер. Снова первый начинает критиковать другого и часто надсмехается над ним. Плашовский скептик, тот Плашовский, у которого нет полной и непоколебимой веры в существование души, кажется мне смешным. Что такое наши отношения? Порою я вижу в них только искусственный плод моей больной экзальтации. Теперь я уже несомненно похож на птицу, которая волочит одно крыло по земле. Я обрек на паралич половину своего существа, живу только половину жизни и приказываю себе любить только половину любви. Напрасное приказание: Отделить желание от любви так же невозможно, как отделить мышление от существования. Я могу мыслить только как человек, и как человек могу любить. Даже религиозные чувства, самые идеальные из всех, выражаются словами, коленопреклонениями, прикосновениями к священным предметам. «А я...» Хотел, чтобы любовь к женщине отреклась от всякого воплощения, всякой связи с землей и существовала на земле в неземной форме. Но что такое любовь? Желание и стремление. Что я хотел отнять у нее? Желание и стремление. Точно так же я мог прийти к Аннели и сказать ей, «В силу того, что я люблю тебя больше всего на свете, обещаю, что не буду любить тебя». По всем этом кроется какая-то ошибка. Ведь я действительно был похож на человека, заблудившегося в пустыне. И неудивительно, что моим глазам представлялась Фата Маргана 18 августа Вчера меня мучили и удручали разные мысли. Я не мог спать, и, чтобы не раздражать себя, перестал спускаться в глубину своего пессимизма и начал думать об Анелле. Это всегда приносит мне облегчение. Мое напряженное воображение рисует мне ее как живую, так что мне хочется разговаривать с ней. Я вспомнил тот бал, на котором увидел ее в первый раз в костюме взрослой девушки. В моей памяти восстал так ясно ее милый образ, как будто это было вчера». Я помню ее белые платья, украшенные фиалками, обнаженные плечи и личика, свежие как весеннее утро, брови и необыкновенная длина ресниц. Мне кажется, что я слышу еще ее вопрос ⁇ Ты не узнаешь меня, Леонтий ⁇ В то время я писал, что ее лицо производило на меня впечатление музыки, переведенной на черты человеческого лица. В ней одновременно были и прелесть девочки, и очаровательность женщины. Никогда ни одна женщина не привлекала меня к себе так сильно, как она, и нужно было быть такой цирцеей, как Лаура» чтоб позволить отнять у себя мою суженую и почти нареченную невесту. Никто в свете лучше меня не понимает, что слова «твои чары тяготеют надо мной» могут быть не поэтической фразой, а тяжелую действительностью. Ее чары тяготеют надо мной. Я не только люблю ее, но и жажду обладать ею. Она осуществляет мой идеал женской прелести и очарования и притягивает меня к себе с такой необъяснимой силой, с какой магнит притягивает железо. Иначе и быть не может. Ведь это та же самая Аннеля, она ни в чем не изменилась. То же самое лицо девочки с прелестью женщины, тот же взгляд, те же ресницы, брови, уста — Тот же стройный стан. Теперь к ней прибавилась еще одна прелесть — потерянного рая. Но зато какая огромная пропасть между нашими прежними отношениями и теперешними. Когда я припоминаю прежнюю Анелю, которую ждала как спасение, чтоб я сказал ей «Будь моей, Мне почти не хочется верить, что это время было когда-то. Думая об этом, я испытываю такое чувство, какое испытывает разорившийся богач, который когда-то разбрасывал деньги на все стороны, дивил свет своей щедростью и теперь живет милостыней. Сегодня ночью, когда я думал об Аннели, и как бы всматривался в нее духовными очами, мне пришло в голову, что у меня нет ее портрета. И меня вдруг охватило непреодолимое желание иметь ее изображение. И я схватился за эту мысль обеими руками, и она меня так обрадовала, что сон как рукой сняла. «Я буду обладать тобою», — говорил я. Буду иметь возможность прийти к тебе, целовать твои руки, глаза, губы, и ты не оттолкнешь меня от себя. И я начал думать, как осуществить это. Не мог же я прийти к Анелле и сказать ей, прикажи написать свой портрет, а я заплачу за него. Но с теткой я делал всегда, что хотел. Я мог уговорить ее, чтобы она высказала свое желание иметь ее портрет. В Плашове находится целая галерея фамильных портретов. Гордость тетушки и мое отчаяние, потому что некоторые из них ужасны. И тетушка всеми силами старается, чтобы все близкие люди находились у нее. Принимая в соображении ее глубокую привязанность к Аннели, я был уверен, что она придет в восторг, когда я предложу ей списать портрет с Аннелли. Для этого достаточно было пятиминутного разговора. Я был в этом твердо уверен, и теперь начал придумывать, кому бы поручить написать его. «Жаль, что я не могу уговорить моих дам ехать в Париж». Там мне предстоял бы широкий выбор между точностью и объективностью Бонно, смелым размахом королюса Дюрана и мягкостью Шаплена. Закрыв глаза, я представлял себе, как они справились бы со своей задачей. Но зачем понапрасну думать, чего нельзя осуществить? Я предвидел, что тетушка скажет, чтобы портрет Санели писал польский художник. Что ж, и против этого я ничего не имею. На выставках в Варшаве и в Кракове мне пришлось видеть несколько портретов, нисколько не уступавших заграничным. Меня пугала только проволочка. Ведь я обладаю чисто женской особенностью. Чего захочу сегодня, то непременно подавай сейчас». А так как мы были в Германии, около Мюнхена и Вены, то я начал перебирать немецких художников и, наконец, вспомнил два имени — Ленбаха и Анджело. Я видел великолепные портреты Ленбаха, хотя только мужские, но меня злила его сумуверенность и быстрота, которую я, влюбленный во французское художество, допускал только французам. Женские лица Анжела также не вполне удовлетворяли меня, но, как бы то ни было, за ним нельзя было не признать нежности кисти, что непременно требовалось для портрета Аннели. Притом для Ленбаха нужно уклоняться в сторону. А Анджелу был по дороге. Подробность, о которой стыдно говорить человеку, не желающему прослыть за Филистера. Но в этом случае вопрос о времени представлялся мне очень важным. «Мертвые едут быстро», — говорит поэт но влюбленные еще быстрее. Наконец, я и так выбрал бы Анжело, и поэтому окончательно остановил свой выбор на нем. Вообще, я не люблю портретов в бальных костюмах, но Анелю решил нарядить в белое платье с фиалками. Я хочу, смотря на нее, заблуждаться и думать, что это моя прежняя Анеля, а не Краницкая. Притом это платье дорого мне, как воспоминание. Я не мог дождаться конца ночи. Так мне хотелось поговорить с теткой. Однако план мой немного изменился. Если тетка будет настаивать на польском художнике, то я скажу ей, что хочу подарить ей этот портрет в именины, которые приходятся в конце ноября. При таких условиях и Анелия не может отказаться. Само собой разумеется, другой экземпляр я закажу для себя. Я почти совсем не спал, но считаю эту ночь из лучших, потому что промечтал все время и задремал только в пять часов. Но в восемь я был уж на ногах, пошел к Штаубингеру и послал оттуда телеграмму в бюро Кюнстлергауза с запросом в Венели Анджело. Затем возвратился домой, застал всех за чаем и прямо приступил к делу. «Анеля», — сказал я, — «я должен покаяться тебе». «Сегодня ночью вместо того, чтобы спать, я распоряжался твоею судьбой. А теперь прошу тебя подчиниться моим распоряжениям». нелли испуганно посмотрела на меня. «Может быть, ей в голову пришло, что я потерял рассудок, или приступаю к какой-нибудь отчаянной откровенности в присутствии дам». Но лицо мое было спокойно, равнодушно, и она спросила. «И что же ты решил сделать со мною?» Вместо ответа Аннели я обратился к тетке. «Мне хотелось сделать вам сюрприз. Но я вижу, что этой тайны никак нельзя скрыть, и поэтому скажу вам прямо, какой я подарок придумал вам в именины». Тут я рассказал все. Лучшего подарка я не мог ей сделать, так как мой портрет, и очень хороший, у нее уже был, и она очень благодарила меня. Я заметил, что и Аннеля обрадовалась, а мне этого только и нужно было. Сейчас же мы начали обдумывать, когда и кто будет писать портрет, как аннели лучше одеться и так далее женщины чрезвычайно интересуются подобными вещами все ответы на эти вопросы у меня были уже готовы кроме того я заметил что под видом портрета я могу получить еще кое что кроме портрета это займет немного времени сказал я телеграмма с запросом «Обанжело уже отправлено, и я не думаю, чтобы наше возвращение в плашов из-за этого опоздало. Анели даст 4 или 5 сеансов, а так как мы и без того должны были посоветоваться в Вене с Нотнагелем, то одно за одно и выйдет. Платье можно нарисовать после, по модели, а для лица 5 сеансов достаточно». Нужно только заранее послать ее фотографию, например, ту, которая есть у тетушки Целины, и прядь волос. Прядь волос я попрошу сейчас. И прежде чем мы приедем, Анжела сделает общий абрис, подмалюет, а потом ему останется только заканчивать. «Все случилось так, как я хотел». Но, говоря о пряде волос, я рассчитывал на то, что ни одна из моих собеседниц в достаточной степени не знакома с процедурой рисования портретов. Эту прядь я выпрашивал для себя, для Анжелу. Она могла быть нужна только в том случае, если б он рисовал портрет с фотографией. Но я представил дело так, как будто бы от одного локона зависела судьба портрета. Через два часа после завтрака я получил ответ на мою телеграмму. Анжело был в Вене, где оканчивал портрет княгини Энн. Я тотчас же написал ему, приложил фотографию, взятую у матери Анели, и пошел в сад, в котором прогуливалась виновница моей мысли. «Я жду твоих волос», — сказал я. «Письмо нужно послать во втором часу». Она побежала к себе и через минуту воротилась с прядью волос. Когда я брал их, у меня слегка дрогнула рука но я смотрел ей прямо в глаза и спрашивал своим взглядом, «Разве ты не догадываешься, что эти волосы я прошу для себя и что они будут самую драгоценнейшую вещью из всего, чем я обладаю?» Анелли ничего не сказала, но опустила ресницы и покраснела, как девушка при первом признании в любви, Она угадала, и я подумал, что за одно прикосновение устами к ее устам стоит отдать всю жизнь. Порою любовь к ней возрастает во мне до такой степени, что переходит в болезненное состояние. Теперь у меня частица ее физического существа — Я скептик, я, который в каждую минуту анализирую и вижу себя насквозь, пускаюсь на хитрости, приличные только гетовскому зибелю. Но я говорю себе, в самом худшем случае я сентиментален и смешон, кто знает. Не стали раз глупее, смешнее и ничтожнее во мне тот другой, не сентиментальный человек, который все разбирает и доводит до сознания. Анализировать себя — это то же самое, что ощипывать цветок. Анализ портит красоту жизни, а значит и счастье, то есть того, что единственно имеет значение. 22 августа. По окончании лечения паницелины мы ждали несколько недель, пока жары в равнинах спадут, и дождались ужасной погоды. Теперь опять ожидаем первого венренного дня, чтобы уехать в Вену. Вот уж три дня здесь царствует египетская тьма. Тучи, которые за неделю перед тем скоплялись на вершинах, осыпая их снегом, сползли с своих высоких седалищ, спустились на Гаштейн и покрыли свою тяжелую пеленой всю долину. Мы живем в таком тумане, что в полдень трудно отыскать дорогу от нашей виллы до Штраубингера. Все покрыто глою, дома и деревья, горы и водопады. Контуры растопились и расползлись в одном беловатом густом тумане, который тяжелым гнетом ложится на все, даже на душу человеческую. С двух часов мы сидим при зажженных лампах — Мои барыни уже уложили вещи, и мы выехали бы, несмотря на непогоду, если б горные ручьи не разбушевались и не попортили дорогу за Говгаштейном. Мать Анели опять заболела мигренью. Тетушка получила письмо от старика Хвостовского, который писал, что хлеб спалили жары. Вследствие этого она ходит в столовой большими шагами и бронит Хвостовского. Анеля с утра кажется нездоровой. Она сказала нам, что ночью ей приснился тот кретин, которого мы видели близ шрек-брюки и который испугал ее. Странное дело, какое ужасное впечатление произвел на нее этот бедняк, Я старался ободрить ее веселой болтовней. Это мне до некоторой степени удалось, да и вообще со времени нашего договора она гораздо покойнее, веселее и счастливее. виде это, я не смею даже роптать, хотя мне часто приходит в голову, что наша связь заключается в отсутствии всякой связи. Заключая договор, я знал хорошо, чего хотел и в какие формы выльются наши чувства. Теперь же эти формы расплываются, становятся все более неуловимыми и неопределенными, как будто их покрывает та мгла, которая окутала весь Гаштейн. Я отлично чувствую, что Аннеля не признает моих прав, и поэтому не смею напомнить о них». Не смею, может быть, потому что всякая борьба утомляет меня, тем более борьба за дорогое существо, а я вел эту борьбу полгода, не завоевал почти ничего и истощился до такой степени, что теперь предпочитаю покой прежним бесплодным усилием. А, может быть, существует и другой повод. Хотя положение вещей не соответствует моим ожиданиям, но зато оно привязывает ко мне Анелю. Ей кажется, что я люблю ее теперь более благородную любовью, поэтому она и ценит меня. Не смею сказать «любит». Несмотря на полное отсутствие внешних проявлений, я чувствую, что это так. Это придает мне силы, и я говорю самому себе, чувства ее растут. Сдерживай себя и жди. Может быть, дождешься времени, когда они перерастут силу ее сопротивления. Люди вообще а женщины в особенности, думают, что так называемая платоническая любовь, особый род любви, очень редкий и чрезвычайно благородный, это простое смешение понятий. Могут существовать платонические отношения, но платоническая любовь такая же бессмыслица, как, например, не светящийся свет. Даже любовь к умершим слагается из тоски как по их душе, так и по их земной оболочке. Между живыми людьми платонические отношения возможны только при полном отречении от всей своей сущности. «Я не лгал, когда», — говорил Анели: — «я буду тебя любить, как будто ты умерла». Но отречение не лишает надежды. Несмотря на все разочарования, на результат опыта, что всякая надежда обманчива, в глубине моего сердца я питаю надежду, что теперешние наши отношения — только этап на пути нашей любви. Я могу сто раз на день повторять себе заблуждение, заблуждение, но не сумею отрешиться от надежды, пока не освобожусь от своих стремлений эти вещи неотделимы друг от друга я согласился на такой договор, потому что должен был согласиться но помимо всей искренности почти невольно считаю его за игру слова за свою дипломатию целью которой служит целое Неполовинное счастье. Но что меня приводит в изумление, Огорчает, и чего я попросту не понимаю, Так это того, что я и здесь побит. Победы мои лежат в тумане будущего. Они похожи на свет отдаленного маяка или на блуждающий огонек. А в настоящее время я со всей моей ловкостью, со всем знанием жизни, человеческих чувств, их дипломатии все-таки разбит существом менее опытным, менее прозорливым, менее рассчитывающим каждый шаг и не обладающим никакой жизненной тактикой. Словом, я оказался побитым, и нечего рассуждать. Что такое наши теперешние отношения? Отношения любящих друг друга родственников. То, чего она хотела. А я не хотел. Прежде я плыл по бурному морю, терпел крушение, но, по крайней мере, сам управлял своей ладьёю. Теперь же Анеля управляет обеими. Мы плывем спокойнее, ровнее, и только я чувствую, что плыву туда, куда не желаю приплыть. Теперь я понимаю, для чего она... Едва я упомянул о любви Данта Беатриче, протянула мне обе руки. Для того, чтобы вести меня, разве она лучше и глубже меня может рассчитать все? Нет, я не знаю существа, менее способного к каким-нибудь расчетам. Значит, не могу и допустить этого. Но вместе с тем... Не могу освободиться от мысли, граничащей с чем-то мистическим, и мне кажется, будто кто-то другой рассчитывает за нее. Все, что окружает меня, как-то странно. Как странно и то, что я дозволяю себе ограничивать, что сам я выдумал положение, противное моей природе, моим воззрением и самым горячим моим стремлением — Если б кто-нибудь до моего знакомства с Анелли сказал мне, что со временем у меня явятся подобные мысли, то я щел бы его за сумасшедшего и в течение целого месяца смеялся бы над этим пророком и над самим собою. Я в платонической связи! Еще и теперь мне хочется хохотать и издеваться над самим собою. И я чувствую, что до этого меня довела нужда. 23 августа. Завтра мы уезжаем. Небо проясняется, ветер дует с запада, и все предвещает хорошую погоду. Мгла свернулась в длинные белесоватые валы, которые вытянулись по бокам горы и медленно спускаются вниз. Я ходил с Анели на Кейзервек. Утром мне пришел в голову вопрос, что бы случилось, если положение, в котором мы живем, перестало удовлетворять ее». Я не имею права переступить границу, и боюсь, что и она думает то же самое. Ее врожденные стыдливость и робость и без того образуют непреоборимые преграды. А если б еще вдобавок она думала, что наш договор обязывает ее так же, как и меня, то мы не объяснились бы никогда и страдали совершенно напрасно. Но вдумавшись глубже, я понял всю неосновательность подобных опасений. Она, которой даже платоническая связь, кажется, чересчур обширную, и которая, не знаю, сознательно или бессознательно, стесняет ее и не дозволяет мне того, что принадлежит мне, добровольно, первое. Решится предоставить мне большие права? А все-таки человеческая душа, Хоть посади ее в ад, Будет жить надеждой. Несмотря на очевидную невозможность, я решил обезопасить себя на всякий случай и сказал Аннели, что наш договор обязывает только меня, а все остальное зависит от ее благорасположения. Я хотел ей сказать еще много других вещей, а именно, что со мной поступают несправедливо что моя душа требует услышать из ее уст слова «люблю», да не один раз, а слышать его часто, каждый день, что этим только я могу жить и держаться на известной высоте. Но Анелли в это утро была так весела, так свободно и сердечно обращалась со мной, что у меня не хватило духа смутить ее безмятежность. Вчера я не мог понять, почему это существо полной простоты завладело мной и побеждает даже на тех полях, на которых я, по всем соображениям, должен быть победителем. Теперь это мне ясно. Теперь у меня готов простой, хотя и невыразимо грустный ответ. Потому что я люблю ее больше, чем она меня. Я знал человека, у которого была поговорка «Стоит ли думать обо мне?» Не было бы ничего странного, если б и я стал повторять эту поговорку. По временам меня мучает желание высказать то, что жжет мои уста, как раскаленный уголь, но, сообразив, что это может согнать улыбку с лица Аннели, смутить ее веселое расположение, и промолчишь... И сколько раз так случалось. То, что я люблю ее больше, чем она меня, приходило мне в голову сто раз. Но о наших отношениях... Сегодня я думаю так, завтра иначе. Блуждаю, теряюсь, противоречу сам себе. Вижу каждую вещь то в том, то в ином свете. Раз мне кажется, что она меня не очень любит, и вообще не очень сильно способна любить. В другой — не только думаю, но и чувствую, что это одно из самых глубоких и наиболее любящих сердец, какие я встречал на свете. Доказательства у меня есть как для того, так и для другого. Иногда я говорю себе так. Если бы, например, ее любовь ко мне увеличилась Втрое, в четверо, в десятеро. То не наступила бы ли минута, когда настало бы сильнее ее сопротивление? Да. Значит, это только вопрос объема чувств? Нет. Если бы ее чувство было ничтожно, или если бы его совсем не существовало, то она не страдала бы так а я видел ее почти такую же несчастную, как и я сам. На все мои умствования, направленные против нее, один только ответ. «Видел!» Сегодня она сделала замечание, которое я запомнил, потому что оно являлось также ответом на мои сомнения. Ничего подобного она не сказала бы, если б я прямо говорил о нашей любви. Но я говорил вообще, как говорю теперь обыкновенно. Я доказывал, что в природе чувств лежит деятельное начало, что чувство — это передовая сила, которая, безусловно, исполняет какой-нибудь акт воли. Аннелли выслушала и прибавила. Или страдает? И натурально страдает. Этими словами она замкнула мне уста и наполнила мое сердце уважением к ней. В такие минуты я бываю счастлив и несчастлив. Мне снова представляется, что она меня так же любит, как и я ее. Только все дело в том, что хочет остаться чистой перед Богом, людьми и собою, а я этого храма не разрушу. В конце концов, анализ ее сердца и чувств не приводит меня ни к какому положительному решению. Я все стою на распутье. К моим «не знаю», Религиозным, философским и общественным прибавляется еще одно личное и в раз более важное для меня, потому что я отлично понимаю, что с таким «не знаю» можно свободно шею сломать. «Я сам ковал цепь, которая приковывает меня к Анели. Да так приковывает, что и думать нельзя, чтобы она когда-нибудь порвалась». Я люблю ее отчаянно, но вопрос, и не безумно ли? Если б я был моложе, здоровее душой и телом, и более нормален, то, может быть, вырвался бы, по крайней мере, ввиду полной уверенности, что никогда ничего не достигну, что ее объятие никогда не раскроется для меня, а, может быть и постарался бы хоть рвануть свои оковы. Но теперь я не могу сделать даже усилия. Я люблю ее так, как может любить человек с больными нервами. Или как любят старики, которые раз, прицепившись за любовь, держатся за нее всеми силами. Ведь для них любовь становится вопросом жизни». Точно так держатся за ветку люди, висящие над пропастью. Это произросло из моей жизни и разрослось ненатурально. Такое явление вполне понятно и будет повторяться тем чаще, чем на свете будет больше людей, подобных мне, то есть изанализировавшихся скептиков и истериков, в душах которых великое ничто, а в крови великий невроз. Этот новейший продукт, подходящий к концу эпохи, может совсем не любить, а только отождествлять любовь с развратом. Но когда в каком-нибудь чувстве совокупятся все его жизненные силы, когда оно сольется с его неврозом, то овладеет им вполне и станет таким же упорным, какими бывают упорные болезни. Психологи этого, может быть, не понимают, а романисты, занимающиеся анализом души нового человека, тем более...